В народе пошла молва, что это Годунов велел поджечь город, чтобы отклонить царя Федора Иоанна от поездки в Углич, куда он будто бы собирался для личного расследования о смерти царевича Дмитрия. А когда Борис стал слишком щедро помогать погорельцам, и эту щедрость истолковали в смысле заискивания перед народом по причине все того же преступления, в июле месяце, совершился известный набег на Москву козы Гирея, и нашлись люди, которые стали обвинять Годунова, будто он подвел хана, чтобы отвлечь общее внимание от смерти царевича Дмитрия. Осторожный, сдержанный правитель старался ласками и щедротами приобретать народное расположение. Поэтому царские милости при объявлении об них обыкновенно связывались с именем Годунова то есть раздавались как бы по его ходатайству. Они милости являлись по совету с Боярской думой. Но помянутая злая клевета сильно раздражила правителя, так что начались розыски, оговоренных пытали, резали им языки, морили в темницах. В 1592 году Ирина Федоровна разрешилась от бремени дочерью. Царь и народ радостно приветствовали это событие. Но в следующем году маленькая царевна, названная Феодосией, скончалась к великой горести родителей. И тут нашлись клеветники, которые обвиняли Годунова в ее смерти. Любопытно, однако, как быстро исчезло с исторической сцены потомство Ивана Третьего. В Рижской крепости, занятой поляками, проживала вдова титулярного ливонского короля Магнуса Мария Владимировна с маленькой дочерью своей Евдокии. Годунов обещанием разных благ убедил ее воротиться в Москву, но тут ее заставили постричься в монахини, а ее дочь вскоре умерла, и смерть эту также приписали ненасытному честолюбию Бориса, расчищавшего себе путь к престолу устранением всех лиц, могущих иметь на него какие-либо притязания». Известный крещенный Касимовский хан Симеон Бекбулатович, которого Грозный когда-то шутя поставил царем над земщиной, после смерти царевича Дмитрия лишился зрения, и в этом несчастье молва, передаваемая нам летописцами, обвиняла Годунова. Стремление Бориса Федоровича к престолу, по словам летописцев, выражалось и в его обращении к ведунам, которых он призывал и спрашивал о будущем. Черта вполне согласная с суевериями того времени. Прибавляют, что эти волхвы будто бы предсказали Годунову, что он действительно будет царствовать, но не более семи лет. А Борис на сие воскликнул: хотя бы и семь дней, но только царствовать. Подозрительность и клевета в отношении к нему достигли до того, что некоторые сказания приписывают ему отравление самого Федора Анча, своего благодетеля смерть которого ставила Бориса в положение трагическое. Ему оставалось только два исхода, или достижение трона, или падение, которое в лучшем случае привело бы его в монастырь, а в худшем — на плаху. Конечно, он выбрал первый исход, и этим выбором многое объясняется в его поведении. Болезненный Федор Ианч достиг только сорокалетнего возраста. Он тяжко за и скончался 7 января 1598 года. Так как с ним прекращался царствовавший род, то, естественно, все ожидали, какое распоряжение он сделает относительно престола наследия. На этот счет существуют различные известия. По одним, перед смертью на вопросы патриарха и бояр, кому приказывает царство и царицу, он отвечал «В всем моем царстве и в вас», Волен создавший нас Бог, как Ему угодно, так и будет, а с царицы моей Бог волен, как ей жить, и о том у нас улажено. Но, прощаясь наедине с Ириной, он по тому же сказанию не велел ей царствовать, а повелел иноческий образ принять. По другим более достоверным известиям, наоборот, он завещал престол своей супруге Ирине, а исполнителями своей духовной или своими душеприказчиками назначил патриарха Иова, двоюродного брата своего Федора Никитича Романова Юрьева и Шурина своего Бориса Федоровича Годунова.